Леонид Андреев Смех В половине седьмого я был уверен, что она придет. И мне было отчаянно весело. Пальто мое было застегнуто на один верхний крючок и раздувалось от холодного ветра. Но холода я не чувствовал. Голова моя была гордо откинута назад. И студенческая фуражка сидела совсем на затылке. Глаза мои по отношению к встречавшимся мужчинам выражали покровительство и удаль, по отношению к женщинам, вызов и ласку. Хотя уже четыре дня я любил одну только её, но я был так молод. И сердце мое было так богато, что остаться совершенно равнодушным к другим женщинам я не мог. И шаги мои были быстрые, смелые, порхающие». Без четверти семь пальто мое было застегнуто на две пуговицы. И я смотрел только на женщин, но без вызова и ласки. А скорее с отвращением. Мне нужна была только одна женщина. Остальные могли провалиться к черту. Они только мешали и своим мнимым сходством с ней придавали моим движениям неуверенность и резкое непостоянство». И без пяти минут семь мне стало жарко. И без двух минут семь мне сделалось холодно. Равно в семь я убедился, что она не придет. В половине девятого я представлял собой самое жалкое существо в мире – Пальто было застегнуто на все пуговицы, воротник поднят, фуражка нахлобучена на посиневший нос. Волоса на висках, усы и ресницы белели от ини, и зубы слегка постукивали друг от друга. По шаркающей походке и согнутой спине меня можно было принять за довольно еще бодрого старика, возвращающегося из гостей в богадельню. И все это сделала она... «О, черт, нет, не надо. Может быть, и не пустили. Или она больна, или умерла». Умерла, а я ругаюсь. Там сегодня Евгения Николаевна сказал мне товарищ студент, без всякой задней мысли. Он не мог знать, что я ждал Евгению Николаевну на морозе от семи до половины девятого. «Вот как?» – глубокомысленно ответил я, а в душе выскочило «О, черт». Там это на вечере у Полозовых. Полозовы – это люди, у которых я никогда не бывал. На сегодня я там буду. «Сеньоры!» – весело крикнул я. «Сегодня Рождество, сегодня все веселятся. Будем веселиться и мы». «Но как?» – грустно отозвался один. «Но где?» – поддержал другой. «Нарядимся и будем ездить по всем вечерам», – решил я. И им, этим бесчувственным людям, действительно стало весело. Они кричали, прыгали и пели. Они благодарили меня и считали количество наличных денег. А через полчаса мы собирали по городу всех одиноких, всех скучающих студентов. И когда нас набралось 10 весело прыгающих чертей, мы поехали в парикмахерскую, она же костюмерная, и наполнили ее холодом, молодостью и смехом. Мне нужно было что-нибудь мрачное, красивое, с оттенком изящной грусти. И я попросил, дайте мне костюм испанского дворянина. Вероятно, очень это был длинный дворянин, потому что в его платье я скрылся весь без остатка и почувствовал себя уже совершенно одиноким, как в обширном и безлюдном зале. Выйдя из костюма, я попросил что-нибудь другое. «Не хотите ли клоуна?» пёстрый, с бубенчиками. «Клоуна!» – презрительно вскрикнул я. но «Ну, бандита! Это такая шляпа, кинжал!» Кинжал. Это подходит к моим намерениям. К сожалению, бандит, с которого дали мне платье, едва ли достиг совершеннолетия. Вернее всего, это был испорченный мальчишка лет восьми от роду. Его шляпинка не покрывала моего затылка, а из бархатных брюк Меня должны были вытащить, как из-за подни. Паш не годился, был весь в пятнах, как тигр. Манах был весь в дырах. «Что же ты? Поздно!» Торопили меня уже одевшиеся товарищи. Оставался единственный костюм знатного китайца. «Давайте, китайца!» – махнул я рукой. И мне дали китайца. Это было черт знает, что такое. Я не говорю уже о самом костюме. Я обхожу молчанием, какие-то идиотские цветные сапоги, которые были мне малы, вошли наполовину и в остальной своей наиболее существенной части торчали в виде двух непонятных придатков по обеим сторонам ноги. Умолчу я и о розовом лоскуте, который покрывал мою голову в виде парика и привязывался нитками к ушам, отчего последние приподнялись и стали, как у летучей мыши. Но маска... Это была, если можно так выразиться, отвлеченная физиономия. У нее были нос, глаза и рот, и все это правильное, стоящее на своем месте. Но в ней не было ничего человеческого. Человек даже в гробу не может быть так спокоен. Она не выражала ни грусти, ни веселья, ни изумления. Она решительно ничего не выражала. Она смотрела на вас прямо и спокойно и неудержимый хохот овладевал вами. Товарищи мои катались от смеху по диванам, бессильно падали на стулья и махали руками. «Это будет самая оригинальная маска», — говорили они. Я чуть не плакал. Но когда я взглянул в зеркало, смех овладел и мной. «Да, это будет самая оригинальная маска». «Ни в коем случае не снимать масок», — переговаривали с товарищей дорогой. «Дадим слово. Слово. Слово!» Положительно, это была самая оригинальная маска. За мной ходили целыми толпами, вертели меня, толкали, щипали. И когда измученный, я с гневом оборачивался к преследователям, неудержимый хохот овладевал ими. Весь путь меня окружала и давила грохочащая туча хохота и двигалась вместе со мной. А я не мог вырваться из этого кольца безумного веселья. Минутами оно захватывало и меня. Я кричал, пел, плясал, и весь мир кружился в моих глазах, как пьяный. И как он был далек от меня, этот мир. И как одинок я был под этой маской. Наконец меня оставили в покое. С гневом и страхом, со злобой и нежностью я взглянул на нее и сказал. «Это я». Густые ресницы медленно и с удивлением приподнялись. Целый сноп черных лучей брызнул на меня. И смех, звонкий, веселый, яркий, как весеннее солнце, смех ответил мне. «Да, это я, это я!» – твердил я и улыбался. «Почему вы не пришли сегодня?» Но она смеялась, весело смеялась. «Я так измучился, так изболелось сердце!» С мольбой просил я ответа. Но она смеялась. Черный блеск ее глаз потух, и все ярче разгоралась улыбка. Это было солнце, но солнце жгучее, беспощадное, жестокое. «Что с вами?» «Это вы?» – проговорила она, сдерживаясь. «Какой вы?» «Смешной». Плечи мои опустились, и голова поникла, и так много отчаяния было в моей позе. И пока она, стухнущей заре улыбки на лице, смотрела на мчащиеся мимо нас молодые пары, я говорил. «Стыдно смеяться. Разве за моей смешной маской вы не чувствуете живого, страдающего лица? Ведь только для того, чтобы увидеть вас, я надел ее. Зачем вы не пришли?» Быстро, с возражением на милых, улыбающихся устах, она обернулась ко мне. И жестокий смех всесильно овладел ею. Задыхаясь, почти плача, закрывая лицо кружевным душистым платком, она с трудом вымолвила. «Взгляните на себя. Сзади в зеркало. О, какой вы!» Сдвигая брови, стискивая от боли зубы с похладевшим лицом, от которого отлила кровь, Я взглянул в зеркало На меня смотрела и девушки спокойно, непоколебимо равнодушная, нечеловеческая неподвижная физиономия. И я я рассмеялся и с не остывшим еще смехом, но уже с дрожью поднимающегося гнева с безумием отчаяния я заговорил почти закричал Вы не должны смеяться. И когда она затихла, я продолжал шепотом говорить о своей любви. И никогда я не говорил так хорошо, потому что никогда не любил так сильно. О муках ожидания, о ядовитых слезах безумной ревности и тоски. О своей душе, где всё была любовь, я говорил. И я видел, как, опускаясь, бросили ресницы густую тень на побледневшие щеки. Я видел, как сквозь их белизну бросал красный отсвет запылавший огонь и как вся гибкое тело безвольно клонилось ко мне. Она была одета богиней ночи, и вся загадочная, словно мглой, одетая черным кружевом, сверкающая бриллиантами звезд, была красива, как забытый сон далекого детства. Я говорил, и слезы накипали у меня на глазах и радостью билось сердце. И я увидел, увидел, наконец, как милая жалкая улыбка раскрыла ее уста, и, дрогнув, поднялись ресницы. Медленно, боязливо, с бесконечным доверием повернула она ко мне головку, и... Такого смеха я еще не слыхал. «Нет, нет, не могу». Почти стонала она, и, закинув голову, снова разражалась звучным каскадом смеха. «Ой, если бы мне хоть на минуту дали человеческое лицо!» Я кусал губы, слезы текли по моему разгоряченному лицу, а она... Эта идиотская физиономия, в которой все было правильно, но нос, глаза и губы, смотрела с непоколебимо ужасным своей нелепостью равнодушием. И когда, ковыляя на своих цветных ногах, я уходил... До меня долго ещё доносился звонкий смех, как будто с громадной высоты падала серебристая струйка воды и с весёлым пением разбивалась о твёрдую скалу. Рассыпавшись по всей сонной улице, будя ночную тишину бодрыми, возбуждёнными голосами, мы шли домой, и товарищ мне говорил. «Ты имел колоссальный успех. Я никогда не видал, чтоб так смеялись. «Постой, что ты делаешь? Зачем ты рвешь маску? Братцы, он с ума сошел! Глядите, он раздирает свой костюм, он плачет!»